Надежда С мужьями Наде не везло всю жизнь. И вообще непонятно почему. Надя не красотка, но уверенная симпатяга. Не академик, но далеко не глупа. Защитилась в Институте физкультуры по теме социально-педагогические аспекты отношений между тренером и спортсменом. Самостоятельно зарабатывает на бутерброд с маслом, но без икры и брюликов. Характер добрый, среднерусский, местами возвышенный. Чего еще мужику надо? А главная схема была всегда одна и та же. Размеренно начинающийся роман, затяжной букет на конфетный период, неторопливый подход к койке, знакомство с родителями, ЗАГС, дом, полная чаша. А потом как бес в мужчину вселяется. Командировки, запахи, помады, страсть, слезы, признание, ночные СМС от соперницы, бац, уходит к секретарше. Но самое главное не это. Надю больше всего удивляло, что после брака с ней и разрыва бывший муж обязательно уходил работать в ФСБ. Да что мужья? Даже бывший женатый любовник, от которого Надя сбежала в первый раз замуж, и тот нашёл её через 20 лет уже в звании полковника. Сергей Альбертович был давно разведён, наслаждался алкоголизмом, гордыней и манией преследования. К тому же имел проблемы с простатой, о которых не догадывался. Опытная Надя после двух свиданий открыла Сергею Альбертовичу глаза на его простату, оставила телефон хорошей клинике, и больше они друг другу не звонили. Последний муж был сильно моложе Нади, прожили вместе 14 лет и опять 25. Сначала Надя начала иголки в постели находить, потом быстро стало понятно откуда. Завелась молодая, которая явно ходила по Надину душу к колдунам и всяким экстрасенсам. И Надя почувствовала себя очень неуютно. На всякий случай Надя предприняла контрмеры и стала ездить в Пушкина. Дали Наде по знакомству правильный адресок, где ведёт приём эффективная бабка Антидот. Бабка сказала, что на Наде сильный з глаз и крепкий заговор. Отчитывать надо 25 сеансов. Надя не поленилась и стала ездить. Уходящий муж, который все метался между бабами и не мог определиться, предупреждал Надю. «Освободишься от оков нравственности – по рукам пойдешь». Пушкинская бабка Антидот отчитала 25 раз над Надей какую-то странную свою службу в стихах. Муж окончательно ушел, а Надя вдруг расцвела и пошла по рукам. «Хорошо стало, Надя». Замуж уже не надо. Детей не надо. Свой маленький рентный бизнес стабильно крошку приносит. И вот прямо как жизнь началась заново. И от мужиков отбою не было. Захотела взяла, захотела выгнала, без драм. И тут Надю занесло на межличностный энергетический семинар исполнение желаний, на котором Бойкий Юноша учил всех желающих навыкам эзотерики. говорит, стоит только захотеть сильно-сильно, и вот чтобы бабочки в животе и тепло идёт в диафрагму, и глаза закрыть, и до конца отчётного периода желание сбудется. И Надя загадала себе мужика, вот чтобы через месяц бы он у неё образовался, и чтоб на всю жизнь, чтоб про вестник, чтобы спортивный, умный, весёлый и чтоб любовь. И всё случилось к концу отчётного периода. Это сейчас Натька смеётся. Забыла загадать, чтобы в тюрьме такой хороший мужик не сидел. А тогда ей не до смеха стало. Начал тогда к ней мужчина заходить в Одноклассники. Зайдёт, посмотрит молча, лайков не поставит, выйдет. Чего спрашивается, ходит? Вот так прямо его и спросила. Игорь написал: "Можно позвонить?" Позвонил. Поговорили полтора часа. Игорь сразу сказал, что в тюрьме сидит под Рыбинском. Долго сидит и столько же ещё сидеть. А до тюрьмы Игорь в Воркуте жил, потому что в своё время зажмурился и ткнул пальцем в карту. Палец попал на Воркуту. Давным-давно был он женат, любил жену сильно, остро, страстно, работал водолазом, зарабатывал хорошо, дом полная чаша, но однажды застал жену вместе со своим родным братом. Оставил он им всё и в Воркуту одиноким волком. Без родни, без кола и двора огляделся, приспособился и начал заниматься шинным бизнесом. Шины оптовыми партиями брал в Ярославле и вёз в Воркуту. Дело шло справно, но тут случился в Ярославле передёл шинного рынка, и, как я говорю, пришли афганцы. Уж какие они там афганцы, дело понятное. Везде тогда такие были, порождённые афганскими налоговыми льготами. Типа ветеранский клуб боевого братства, а на самом деле мелкие бандиты, а местами и крупные. В общем, ребята серьёзные, стали денег требовать, а боевые водолазы тоже слабины давать не склонны. И однажды вечером пришли они к Игорю в Ярославский офис, в восьмером пришли. Слово за слово, и Игорь так понял, что сейчас они его убивать будут. Убиваться Игорь не захотел, и итог встречи получился печальным. Три трупа, четверо выживших свидетелей, пятый в розыске. Дали Игорю 18 лет строгого режима. И вот по прошествии 9 из них он и зашёл к нади в одноклассниках. Неизведаны пути израненной женской души, ждущей любви. То ли конец отчётного периода эзотерического личностного роста тому виной, то ли Пушкинская бабка антидот перестаралась, то ли Игорь за 9 лет наоблотыкался в ораторском искусстве, «А может, и правда, любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь». Засобиралась Надя в Рыбинскую строгую зону на краткосрочное свидание с Игорем. Это сейчас Надя опытная, все и всех знающая, профессиональный консультант по проблемам зоны и межколониальных отношений. А тогда не знала она ничего, хотя о многом догадывалась, да и Игорь звонил и подсказывал, что да как. «Поехала, добралась». получила разрешение на свиданку, зашла в комнатку, где лавки с двух сторон и стекло посередине, и телефонные трубки с двух сторон это чтобы поговорить. Привели кого-то в чёрной робе, оставили, ушли. Мужчина повернулся, и Наденька обмерла. Ни слова сказать не сумела, и Игорь молчал. Так и просидели 2 часа. Наденька влюбилась. Стала хлопотать насчет длительного свидания, это на трое суток можно в зону зайти в специальное общежитие по типу коммуналки и проживать вместе с родным человеком. Можно только близким родственникам, и в очередь, и чтобы места свободные в КДС были, и один раз в три месяца, если повезет и с начальством договоришься. Надя пошла к участковому, рассказала ему все как есть, по-людски, добавив к просьбе ящик вискаря в благодарность за ратный труд. И участковый выписал Наде справку. Вот, дескать, ответственно свидетельствую, что проживала Надя длительное время в гражданском браке с Игорем до его посадки. И характеризуются они оба мною положительно, как люди мирные и непьющие. И без страшно поехала Наденька с той справкой на своё первое длительное свидание к Игорю. Белья набрала Кружевнова, Пеньюар новый, сковородку картошки отбивных и всякого там на 3 дня жизни, и чтобы с собой потом было, что ему взять домашнего. Сомнений никаких у Нади почему-то не было, и вышло всё так, как Надя и мечтала, только ещё лучше. Встретились они, будто за плечами у них было 20 лет счастливой совместной жизни. И приспосабливаться не надо, и молчать хорошо, и говорить хорошо. И Игорь ей потом спустя годы сказал, «Если б дали выбрать, жить без тюрьмы и тебя не встретить, или 18 лет получить, но на тебе жениться, и выбирать бы не пришлось, не задумался и тюрьму бы выбрал». Так они в тюрьме и поженились. Игорь уж выйдет скоро, всего три года осталось. Бывает, и не так, чтоб уж очень редко. Тюрьма – странная штука». А вот Наденька счастлива. Уже 6 лет подряд.